Лекция 62. Значение военной реформы. Положение дворянства. Дворянство столичное. Троякое значение дворянства до реформы. Дворянские смотры и разборы. Малоуспешность этих мер. Обязательное обучение дворянства. Порядок отбывания службы. Разделение службы. перемена в генеалогическом составе дворянства, значение изложенных перемен, сближение п о м е с т ь й и в о т ч и н указ о единонаследии, действие указа. Переходим к обзору мер, направленных к поддержанию регулярного строя сухопутной армии и флота. Мы уже видели способы комплектования вооруженных сил, распространившие воинскую повинность на неслужилые классы, на холопов, на тяглых людей, городских и сельских, на людей вольных, гулящих и церковных, что придало новой армии всесословный состав. Теперь остановимся на мерах для устройства команды. Они ближе всего касались д в о р я н с т в о как командующего класса и направлены были к поддержанию его служебной годности. Значение военной реформы Военная реформа Петра осталась бы специальным фактом военной истории России, если бы не о т п е ч а т л е л о с ь слишком отчетливо и глубоко на социальном и нравственном складе всего русского общества, даже на ходе политических событий. Она выдвигала вперед двойное дело, требовала изыскания средств для содержания преобразованных и дорогих вооруженных сил и особых мер для поддержания их регулярного строя. Рекрутские наборы, распространяя воинскую повинность на неслужилые классы, Сообщая новой армии всесословный состав, изменяли установившиеся общественные соотношения. Дворянству, составлявшему главную массу прежнего войска, приходилось занять новое служебное положение, когда в ряды преобразованной армии стали его холопы и крепостные крестьяне и не спутниками и слугами своих господ, а такими же рядовыми, какими начинали службу сами дворяне. Положение дворянства Это положение не было вполне нововведением реформы. Оно подготовлялось давно, ходом дел с XVI века. Опричнина была первым открытым выступлением дворянства в политической роли. Оно выступило полицейским учреждением, направленным против земщины, прежде всего против боярства. В смутное время оно поддерживало своего Бориса Годунова, н е с л о ж и л о боярского царя Василия Шуйского. В земском приговоре 30 июня 1611 года в лагере под Москвой з а я в и л а себя не представителем всей земли, а настоящую «всею землею». игнорируя остальные классы общества, но заботливо ограждая свои интересы и под предлогом стояния за дом Пресвятой Богородицы и за православную христианскую веру, провозгласила себя владыкой родной страны. Крепостное право, осуществившее эту лагерную затею, отчуждая дворянство от остального общества и понижая уровень его земского чувства, однако внесло в него объединяющий интерес и помогло разнородным слоям его сомкнуться в одну сословную массу. С отменой местничества остатки боярства потонули в этой массе, а грубые издевательства Петра и его худородных сподвижников над великородной знатью роняли ее нравственно в глазах народа. Современники чутко отметили час исторической смерти боярства как правящего класса. В 1687 году запасный фаворит царевны Софьи из мужиков, думный дьяк ш е к л о в и т ы й объявил стрельцам, что бояре – это зяблое, упалое дерево, а князь Куракин отметил правление царицы Натальи в 1689-1694 годы, как временной большего начала падения первых фамилий, а особливо имя князей было смертельно возненавидено и уничтожено, когда всем распоряжались господа из самого низкого и убогого сляхетства, вроде Нарышкиных, Стрешневых и тому подобных. Аристократическая попытка верховников в 1730 году была уже глухим криком из-за могилы. Поглощая в себе боярство и объединяясь, служил и люд по Отечеству, получил в законодательстве Петра одно общее название, притом двойное, польское и русское. Его стали звать «шляхетством» или «дворянством». Это сословие очень мало было подготовлено проводить какое-либо культурное влияние. Это было, собственно, военное сословие, считавшее своею обязанностью оборонять Отечество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 Крестьянин п о с а ш к о в в донесении боярину Головину 1701 года о ратном поведении, припоминая недавние времена, горько плачется о трусости, малодушии, неумелости, полной негодности этого сословного воинства. Людей на службу нагонят множество, а если посмотреть на них внимательным оком, то кроме зазору, Ничего не узришь. У пехоты ружье было плохо, и владеть им не умели, только бронились ручным боем, копьями и бердышами, и то тупыми, и меняли своих голов на неприятельскую голову по три, по четыре и гораздо больше. А если на конницу посмотреть, то не то, что иностранным, но и самим нам на них смотреть зазорно. Клячи худые, сабли тупые, сами скудные, и б е з о д е ж н ы ружьем владеть никаким неумелые, иной дворянина зарядить пищали не умеет, а не то, что ему стрелять по цели хорошенько. Попеченье о том не имеет, чтобы неприятеля убить, о том лишь печется, как бы домой быть, а о том еще... молятся богу чтоб ирану нажить легкую чтоб не гораздо от нее поболеть а то государя пожаловану б за нее быть и на службе того и смотрят чтобы где во время боя за кустом притулиться а иные такие п р о к у р а т ы живут что и целыми ротами притуляются в лесу или в долу а то я у многих дворян слыхал дай бог великому госдарю служить А сабли из ножен. Не вынимать. Столичное дворянство Впрочем, верхний слой дворянства по своему положению в государстве и обществе усвоил себе привычки и понятия, которые могли пригодиться для «нового дела». Этот класс сложился из служилых фамилий, постепенно оседавших при московском дворе, как только завелся в Москве княжеский двор еще судельных веков, когда с разных сторон начали стекаться сюда служилые люди из других русских княжеств и из-за границы, из татарских орд, из немцев и особенно из Литвы. С объединением Московской Руси эти первые ряды постепенно пополнялись новобранцами из провинциального дворянства. выдававшимися из среды своей рядовой братьей заслугами, служебной исправностью, хозяйственной состоятельностью. Со временем по роду придворных обязанностей в этом классе образовалась довольно сложная и запутанная чина началия, то были стольники, при парадных царских обедах подававшие яства и питья, стряпчие при выходах царя носившие а в церкви державший его стряпню, скипетр, шапку и платок, в походах возивший его панцирь и саблю. Жильцы, спавшие на царском дворе очередными партиями. На этой чиновной лествице ниже стольников и стряпчих и выше жильцов помещались дворяне московские. Для жильцов это был высший чин, до которого надо было н о б дослуживаться, для стольников и стряпчих, сословное звание, которое приобреталось «стольничеством» и «стряпчеством». Стольник или стряпчий, не из боярской знати, прослужив 20-30 лет в своем чине и став непригодным для исполнения соединенной с ним придворной обязанности, доживал свой век дворянином московским. Это звание не соединялось ни с какой специальной придворной должностью. Дворянин московский — это чиновник особых поручений, которого посылали, по словам Каташихина, для всяких дел на воеводство, в посольство, начальным человеком провинциальной дворянской сотни, роты. Воины царя Алексея особенно усилили приток провинциального дворянства в столичное. В московские чины жаловали за раны и кровь, за...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 ютились в Москве и в своих подмосковных. В 1679-1701 годах в Москве из 16 тысяч дворов за этими чинами вместе с думными числилось более трех тысяч. На этих столичных чинах лежали очень разнообразные служебные обязанности. Это был, собственно, двор царя. При Петре в официальных актах они так и называются «царедворцами», в отличие от т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 Руководящая роль в управлении вместе с более обеспеченным материальным положением развивала в столичном дворянстве привычку к власти, знакомство с общественными делами, сноровку в обращении с людьми. Государственную службу оно считало своим сословным призванием, единственным своим общественным назначением. Живя постоянно в столице, редко, по краткосрочным отпускам, заглядывая в глушь своих разбросанных по Руси поместьй и отчин, оно привыкало чувствовать себя во главе общества, в потоке важнейших дел, видело близкое н а з е м н о е сношение правительства и лучше других классов знакомо было с н а з е м н ы м миром, с которым соприкасалось государство. Эти качества и делали его более других классов с подручным проводником, западного влияния. Это влияние должно было служить нуждам государства, его нужно было проводить в несочувствовавшее ему общество, привыкшими распоряжаться руками. Когда в XVII веке начались у нас нововведения по западным образцам, и для них понадобились пригодные люди, правительство ухватилось за столичное дворянство как за ближайшее свое орудие. Из его среды брала офицеров, которых ставила рядом с иноземцами во главе полков иноземного строя, из него же набирала учеников в новые школы. Сравнительно более гибкое и послушное столичное дворянство уже в тот век выставило и первых поборников западного влияния, подобных князю Хворостинину, ордену Нащекину, Артищеву и другим. Понятно, что при Петре этот класс должен был стать главным туземным орудием реформ. Начав устроять регулярную армию, Петр постепенно преобразовал столичное дворянство в гвардейские полки, и офицер гвардии, преображенец или семеновец, стал у него исполнителем самых разнообразных преобразовательных поручений. Стольника, потом гвардии офицера, назначали из-за моря, в Голландию для изучения морского дела, и в Астрахань для надзора за солеварением, и в Священный Синод обер-прокурором. Троякое значение дворянства Городовые служилые люди по отечеству, или, как называют их уложения, и старинные природные дети боярские, вместе со столичным дворянством имели в московском государстве троякое значение – административное и х о з я й с т в е н н а я Они составляли главную вооруженную силу страны, они же служили главным орудием правительства, которое из них набирало личный состав суда и управления. Наконец, в их руках сосредоточивалась огромная масса основного капитала страны – земли, в XVII веке даже с крепостными землепашцами – Эта тройственность сообщала дворянской службе беспорядочное течение. Каждое значение ослаблялось и портилось двумя другими. В промежутке между службами, походами, городовые служилые люди распускались по усадьбам, а столичные, или также уезжали в кратковременный отпуск, В своей деревне, или, как и некоторые городовые, занимали должности по гражданскому управлению, получали административные и дипломатические поручения, бывали у дел и в посылках, как тогда говорили. Таким образом, гражданская служба была слита с военной, отправлялась военными же людьми. Некоторые дела и посылки освобождали от службы и в военное время с обязательством высылать за себя в поход даточных по числу крестьянских дворов, дьяки и подьячи, постоянно занятые в приказах, числились как бы в постоянном деловом отпуску или в бессрочной командировке и, подобно вдовам и недорослям, выставляли за себя даточных, если обладали населенными имениями. Такой порядок и порождал много злоупотреблений, облегчая уклонение от службы. Тягости и опасности походной жизни, как и хозяйственный вред постоянного или частого отсутствия из деревень, побуждали людей со связями добиваться дел, освобождавших от службы или п о с т о отлеживаться, укрываясь от походного призыва. А отдаленные усадьбы в медвежьих углах Давали к тому возможность. Стрелец или подьячий поедет по усадьбам с повесткой о мобилизации. А усадьбы пустые, никто не знает, куда девались владельцы, и сыскать их было негде и неким. Смотры и разборы Петр не снял сословия обязательной службы, поголовной и бессрочной.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 В 1712 году в е л е н о б ы л о недорослем, жившим по домам или учившимся в школах, явиться в канцелярию Сената в Москве, откуда их гужем отправили в Петербург на смотр, и там распределили на три возраста. Младшие назначены н е в Ревель, учиться в самореплаванию, средние в Голландию для той же цели, а старшие зачислены в солдаты. «В каковых числах заморя и я, грешник, в первое несчастье определен», жалобно замечает в своих записках Головин, одна из средневозрастных жертв этой переборки. Высокородие не спасало от смотра. В 1704 году сам царь разбирал недорослей знатных самых персон, и 500-600 молодых князей –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 Пасашков в сочинении «О скудости и богатстве», написанном в последние годы царствования Петра, яркими чертами изображает плутни и извороты, на какие пускались дворяне, чтобы отлынить от службы. Не только городовые дворяне, но и царедворцы при наряде в поход пристраивались к какому-нибудь бездельному делу, пустому полицейскому поручению и под его прикрытием проживали в своих вотчинах военную пору,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 Незаметно для себя самого рисует с него до смешного, жалкий образ. Обязательное обучение. Такой наблюдатель, как п а с а ж к о в имеет цену показателя, во сколько следует учитывать действительное значение идеального строя, какой созидался законодательством преобразователя. Этот учет приложим и к такой подробности, как установленный Петром порядок отбывания дворянской службы. Петр удержал прежний служебный возраст дворянина с 15 лет, но теперь обязательная служба осложнена была новой подготовительной повинностью, учебной, состоявшей в обязательном начальном обучении. По указам 20 января и 28 февраля 1714 года Дети дворян и приказного чина, дьяков и подьячих должны обучиться цифире, то есть арифметике, и некоторой части геометрии, и полагался штраф, такой, что невольно будет жениться, пока в сего выучится. Венечных памяти не давали без письменного удостоверения о выучке от учителя». Для этого предписано было во всех губерниях, при архиерейских домах и в знатных монастырях завести школы, а учителями посылать туда учеников, заведенных в Москве около 1703 года, математических школ, тогдашних реальных гимназий, учителю назначалось жалование 300 рублей в год на наши деньги, указы 1714 года вводили совершенно новый факт в историю русского просвещения, обязательное обучение мириан. Дело задумано было в крайне скромных размерах. На каждую губернию назначено было всего по два учителя из учеников математических школ, выучивших географию и геометрию. Цифирь, начальная геометрия и кое-какие сведения по закону Божию, помещавшиеся в тогдашних букварях, вот и весь состав начального обучения, признанный достаточным для целей службы. Расширение его пошло бы в ущерб службе. Предписанную программу дети должны были пройти в возрасте от 10 до 15 лет, когда обязательно окончалось учение, потому что начиналась служба. По указу 17 октября 1723 года светских чинов людей держать в школах дали 15 лет н е в е р е н о хотя бы они и сами желали, дабы под именем той науки отсмотров и определения в службу не укрывались. Но опасность грозила совсем не с этой стороны. И здесь опять... Припоминается Пасашков. Тот же указ говорит, что архиерейские школы в прочих епархиях, кроме одной новгородской, до 1723 года еще не определены, а цифирные школы, возникавшие независимо от архиерейских и предназначавшиеся, по-видимому, стать всесословными, с трудом кое-где существовали Инспектор таких школ в Пскове, Новгороде, Ярославле, Москве и Вологде в 1719 году доносил, что только в Ярославскую школу в ы с л а н ы было 26 учеников из церковников, а в прочие школы ничего учеников в высылке не было. Так что учителя без дела сидели и даром жалование получали. Дворяне страшно тяготились с эфирной повинностью, как бесполезным бременем, и всячески старались от нее укрыться. р а з а толпа дворян, не желавших поступить в математическую школу, записалась в духовное заиконоспасское училище в Москве. Петр велел взять любителей богословия в Петербург, в морскую школу, и в наказание заставил их бить сваи на мойке. Генерал-адмирал Апраксин, верный древнерусским понятиям родовой чести, обиделся за свою младшую братью и в простодушной форме выразил свой протест. Явившись на мойку и завидя приближающегося царя, он снял с себя адмиральский мундир с Андреевской лентой, повесил его на шест и принялся усердно вколачивать сваи вместе с дворянами. Петр, подошедший, с удивлением спросил, «Как Федор Матвеевич, будучи г е н е р а л а д м и р а л о на кавалером, да сам вколачиваешь сваи?» А Праксин шутливо ответил, «Здесь, государь, бьют сваи все мои племянники да внучата». Младшие братья по местнической терминологии. «А я что за человек? Какое имею вроде преимущество?» Порядок отбывания службы С пятнадцати лет дворянин должен был служить рядовым в полку. Молодежь знатных и богатых фамилий обыкновенно записывалась в гвардейские полки, победнее и худороднее даже в армейские. По мысли Петра дворянин офицер регулярного полка, но для этого он непременно обязан прослужить несколько лет р я д о в ы м Закон 26 февраля 1714 года решительно запрещает производить в офицеры людей из дворянских пород, которые не служили солдатами в гвардии и з фундамента солдатского дела не знают. И воинский устав 1716 года гласит, шляхетству российскому иной способ не остается в офицеры происходить, кроме что служить в гвардии. Этим объясняется дворянский состав гвардейских полков при Петре. Их было три к концу царствования. К двум старым пехотным прибавлен был в 1719 году Драгунский Лейб-регимент, потом переформированный в Конногвардейский полк. Эти полки служили военно-практической школой для высшего и среднего дворянства и рассадниками офицерства Прослужив рядовым в гвардии, дворянин переходил офицером в армейский пехотный или драгунский полк. В Лейб-регименте, состоявшем исключительно из шляхетских детей, числилось до 30 рядовых из князей. В Петербурге н е р е д к о можно было видеть на карауле с ружьем на плече какого-нибудь князя Голицына или Гагарина. д в о р я н и н г в а р д е е ц жил как солдат в полковой казарме, получал солдатский паек и исполнял все работы рядового. Державин в своих записках рассказывает, как он, сын дворянина и полковника, поступив рядовым в Преображенский полк уже при Петре Третьем, жил в казарме с рядовыми из простонародья и вместе с ними ходил на работы, чистил каналы, ставился на караулы, возил п р о в и а н т и бегал на посылках у офицеров. Так дворянство в военном строе Петра должно было образовать... подготовленные кадры или офицерский командный запас через гвардию для всесословных армейских полков, а через морскую академию для флотского экипажа. Военная служба в продолжении бесконечной Северной войны сама собой стала постоянной, в точном смысле слова непрерывной. С наступлением мира дворян стали отпускать на побывку в деревне по очереди, обыкновенно раз в два года, месяцев на шесть. Отставку давали только за старостью или увечьем. Но и отставные не совсем пропадали для службы. Их определяли в гарнизоны или гражданским делам по местному управлению. Только никуда не годных и недостаточных отставляли с некоторой п е н с и е й из госпитальных денег, особого налога на содержание военных госпиталей или отсылали в монастыри на пропитание из монастырских доходов. разделение службы. Такова была нормальная военно-служебная карьера дворянина, как ее наметил Петр. Но дворянин был нужен всюду, и на военной, и на гражданской службе. Между тем, при более строгих условиях первой и вторая в новых судебных и административных учреждениях стала труднее, также требовала подготовки, специальных знаний. Соединять ту и другую стало невозможно. совместительство осталось привилегией гвардейских офицеров и высших генералов, которые долго и после Петра считались годными на все руки. Служба гражданская или штатская личным составом постепенно обособлялась от военной. Но выбор того или другого поприща не был предоставлен самому сословию. Дворянство, разумеется, набросилось бы на гражданскую службу как более легкую и доходную. Установлена была обязательная пропорция личного состава из дворянства на той и другой службе. Инструкция 1722 года Герольдмейстеру, ведавшему дворянство, предписывала смотреть, дабы в гражданстве более 3 р от каждой фамилии не было, ч т о б служивых на землю и море не оскудить, не повредить комплектованию армии и флота. В инструкции высказано и главное побуждение к разделению дворянской службы. Это мысль, что кроме невежества и произвола, прежде достаточных условий для исправного отправления гражданской должности, теперь требуются еще некоторые специальные познания. Ввиду скудости или почти отсутствия научного образования по предметам гражданским, а особенно экономическим, инструкция предписывает г е р л ь д м е й с т е р у Учинить краткую школу и в ней обучать гражданству и экономии указанную треть зачисленного на службу наличного состава знатных и средних дворянских фамилий. Перемена в генеалогическом составе дворянства Ведомственное разделение было техническим улучшением службы. Петр изменил и самые условия служебного движения, чем внес новый элемент в генеалогический состав дворянства. В московском государстве служилые люди занимали положение на службе прежде всего по отечеству, по степени знатности. Для каждой фамилии открыт был известный ряд служебных ступеней, или чинов, и служилый человек, взбираясь по этой лествице, достигал доступной ему По его породе – высоты с большей или меньшей скоростью, смотря по личной служебной годности или у ловкости. Значит, служебное движение служилого человека определялось отечеством и службой, заслугой и отечеством гораздо более, чем заслугой, служившей только под спорьем к отечеству. Заслуга сама по себе редко поднимала человека выше, чем могла поднять порода. Отмена местничества поколевала старинные обычаи, на котором держалась эта генеалогическая организация служилого класса, но она осталась в нравах. Петр хотел вытеснить ее и отсюда, и дал решительный перевес службе над породой. Он твердил дворянству, что служба — его главная обязанность, ради которой оно благородно. И от подлости, п р о с т о н а р о д ь я отлично. Он указал объявить всему шляхетству, чтоб каждый дворянин во всяких случаях, какой бы фамилии ни был, почесть и первое место давал каждому обер-офицеру. Этим широко растворялись двери в дворянство людям не дворянского происхождения. Дворянин, начиная службу рядовым, предназначался в офицеры. Но по указу 16 января 1721 года и рядовой из недворян, дослужившийся до обер-офицерского чина, получал потомственное дворянство. Если дворянин по сословному призванию офицер, то и офицер по прямой службе дворянин. Таково правило, положенное Петром в основу служебного порядка. Старая чиновная иерархия бояр, окольничих, стольников, стряпчих, основанная на породе, на положении при дворе и в Боярской думе, утратила значение вместе с самой породой, да уже не стало ни старого двора в Кремле, с перенесением резиденции на берега Невы, ни думы с учреждением Сената. Роспись чинов 24 января 1722 года, табель о рангах, вводило новую классификацию служащего л ю д а Все новоучрежденные должности, все с иностранными названиями, латинскими и немецкими, кроме весьма немногих, выстроены н е по т а б е л и в три параллельных ряда – воинский, статский и придворный, с разделением каждого на 14 рангов или классов. Этот учредительный акт реформированного русского чиновничества ставил бюрократическую иерархию, заслуги и выслуги на место аристократической иерархии породы родословной книги. В одной из статей, присоединенных к табеле, с ударением пояснено, что знатность рода сама по себе без службы ничего не значит, не создает человеку никакого положения. Людям знатной породы никакого ранга не дается, пока они государю и отечеству заслуг не покажут, и за оные характера, ч е с т ь и чина по тогдашнему словотолкованию не получат. Потомки русских и иностранцев, зачисленные по этой табеле в первые восемь рангов, до майора и коллежского асессора включительно, причислялись к лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах. хотя б они и низкой породы были. Благодаря тому, что служба всем открывала доступ к дворянству, изменился и генеалогический состав сословия. К сожалению, нельзя точно рассчитать, как велик был пришлый недворянский элемент, вошедший в состав сословия с Петра. В конце XVII века у нас числилось до 2985 дворянских фамилий, содержавших в себе до 15 тысяч землевладельцев, не считая их детей. Секретарь прусского посольства при русском дворе в конце царствования Петра Фокердот, собравший основательные сведения о России, в 1737 году писал, что во время первой ревизии дворян с их семействами считалось до 500 тысяч человек, следовательно, можно предположить до 100 тысяч дворянских семейств. По этим данным трудно ответить на вопрос о количестве недворянской примеси, ранговым путем вошедшие в состав дворянства при Петре. Значение изложенных перемен Преобразование дворянского поместного ополчения в регулярную всесословную армию произвело троякую перемену в дворянской службе. Во-первых, разделились два, прежде сливавшиеся ее вида, служба военная и гражданская. Во-вторых, та и другая осложнилась новой повинностью, обязательной учебной подготовкой. Третья перемена была, может быть, самая в а ж н о й для судьбы России, как государство. Регулярная армия Петра утратила территориальный состав своих частей. Прежде не только гарнизоны, но и части дальних походов, отбывавшие полковую службу, состояли из земляков, дворян одного уезда. Полки иноземного строя, набиравшиеся из разноуездного служилого люда, начали разрушение этого территориального состава. Вербовка охотников и потом рекрутские наборы довершили это разрушение, дали полкам разносословный состав, отняв состав местный. Рязанский рекрут, надолго, обыкновенно навсегда оторванный от своей пехлецкой или зимаровской родины, забывал в себе рязанца и помнил только, что он «драгун», Фузилерного полка полковника Фомендина. Казарма гасила чувство землячества. То же случилось и с гвардией. Прежнее столичное дворянство, оторванное от провинциальных дворянских миров, само сомкнулось в местный московский столичный дворянский мир. Постоянная жизнь в Москве, ежедневные встречи в Кремле, соседство по подмосковным вотчинам и поместьям сделали Москву для этих царедворцев таким же уездным гнездом, каким был город Козельск для дворян и детей боярских козличей. Преобразованные в полки Преображенский и Семеновский и перенесенные на Невское финское болото, они стали забывать в себе москвичей и чувствовали себя только гвардейцами. заменой местных связей полковыми казарменами гвардия могла быть под сильной рукой только слепым орудием власти, под слабой претарианцами или янычарами. В 1611 году в смутное время в дворянском ополчении, собравшемся под Москвой под предводительством князя Трубецкого, Заруцкого и Ляпунова, чтобы выручить столицу от засевших в ней ляхов, Какой-то инстинктивной похотью сказалась мысль завоевать Россию под предлогом ее обороны от внешних врагов. Новая династия, установлением крепостной неволи, начала это дело. Петр со зданием регулярной армии и особенно гвардии дал ему вооруженную опору, не подозревая, какое употребление сделают из нее его преемники и преемницы. и какое употребление она сделает из его преемников и преемниц. Сближение поместья и вотчин Осложненные служебные обязанности дворянства требовали лучшего материального обеспечения его служебной годности. Эта потребность внесла важную перемену в хозяйственное положение дворянства как землевладельческого класса. вам известно юридическое различие между основными видами древнерусского служилого землевладения м е ж д у в о т ч и н о й наследственной собственностью и поместьем владением условным временным обыкновенно пожизненным но задолго до петра оба этих вида землевладения стали сближаться друг с другом во владении вотчиа н проникали черты поместного а поместное усвояло юридические особенности вотчиного в самой природе поместья как земельного владения заключались условия его сближения с водчиной. Первоначально при свободном крестьянстве предметом поместного владения, по его идее, был, собственно, поземельный доход с поместья, оброк или работа тяглых его обывателей, как жалование за службу, похожее на кормление. В таком виде переход поместья из рук в руки не создавал особых затруднений. Но помещик, естественно, обзаводился хозяйством, строил себе усадьбу с инвентарем и рабочими холопами, заводил барскую дворовую пашню, расчищал новые угодья, с е р и л крестьян сосудой. Так на государственной земле, отданной служилому человеку во временное владение, возникали хозяйственные статьи, стремившиеся стать полной наследственной собственностью своего хозяина. Значит, право и практика тянули поместье в противоположные стороны. Крестьянская крепость дала практике перевес над правом. Как могло поместье оставаться временным владением, когда крестьянин укреплялся за помещиком навсегда по с у д и и подмоге? Затруднение ослаблялось тем, что не касаясь права владения, закон уступая практике. расширял права распоряжения поместьем, допускал покупку п о м е с т ь е м вотчину, обращение в иск м е н у и сдачу поместья сыну, родственнику, жениху за дочерью или п л е м я н н и ц е в виде приданого, даже ч у ж е р о д ц у с обязательством кормить с д а т ч и к о й или сдатчицу, либо жениться на сдатчице, а иногда и прямо за деньги, хотя право продажи решительно отрицалось. в е р с т а н е м вот-вот И в припуск, конец лекции, 32-й, выработалось правило, устанавливавшее фактически не только наследственность, но и едино наследие, неделимость п о м е с т ь й В верстальных книгах это правило выражалось так. «А как сыновья в службу поспеют старшего верстать в отвод, а меньшему служить с отцом с одного поместья?» которая по смерти и справлялась целиком за сыном-сослуживцем. В указах уже при царе Михаиле появляется термин со странным сочетанием непримиримых понятий – родовые поместья. Этот термин сложился из распоряжений тогдашнего правительства «мимо родства поместья не отдавать», Но из фактической наследственности поместья вытекало новое затруднение. Поместные оклады возвышались по степени чинов и заслуг помещика. Отсюда возникал вопрос, как передавать отцову поместья, особенно большое сыну, еще не выслужившему отцова оклада. Московский приказный ум разрешил эту кляузу указом 20 марта 1684 года, предписывавшим большие поместья после умерших справлять в нисходящей прямой линии за их сыновьями и внуками, в е р с т н ы м и и наверстанными в службу, сверх их окладов, то есть независимо от этих окладов, сполна без отрезки, а родственникам и чужеродцам отрезок не давать, при отсутствии прямых наследников отдавать боковым на известных условиях. Этот указ перевернул порядок поместного владения. Он не устанавливал наследственности по месте и ни по закону, ни по завещанию, а только укреплял их за фамилиями. Это можно назвать фамилиаризацией поместий. Поместное верстание превращалось в разверстку вакантного п о м е с т ь я между обильными наличными наследниками, нисходящими или боковыми, следовательно, отменялось едино наследие, что вело к дроблению поместий. Образование регулярной армии довершило разрушение основ поместного владения, когда дворянская служба стала не только наследственной, но и постоянной, и поместье должно было стать не только постоянным, но и наследственным владением слиться с водчиной. Все это повело к тому, что поместные дачи постепенно заменялись пожалованиями населенных земель в в о т ч и н у В сохранившемся перечне дворцовых сел и деревень, розданных монастырям и разным лицам, в 1682-1710 годах редко, да и то только до 1697 года, отмечены дачи в поместье. Обычно и м е н и е раздавались в в отчину. Всего роздано в эти 28 лет около 44 тысяч крестьянских дворов с полумиллионом десятин башней, не считая лугов и леса. Так, к началу XVIII века, Поместье приблизилось к вотчине на незаметное для нас расстояние и готово было исчезнуть, как особый вид служилого землевладения. Тремя признаками обозначилось это сближение. Поместья становились родовыми, как и вотчины. Они дробились в порядке разверстки между нисходящими или боковыми, как дробились вотчины в порядке наследования. Поместное верстание вытеснялось...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 не отчуждаются, но обращаются в род. е Недвижимое по духовной переходит к одному из сыновей завещателя по его выбору, а остальные дети наделяются н е д в и ж и м о с т ь ю по воле родителей при отсутствии сыновей также поступать и с д о ч е р м и В случае отсутствия духовной недвижимое переходит к старшему сыну или за отсутствием сыновей к старшей дочери, а д в и ж и м о е делится между остальными детьми поровну.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 Вступление обделенного дворянина, кадета, в купечество или в какое знатное художество, а по достижении сорокалетнего возраста и в белое духовенство не ставится в б е с ч е с т и е ни ему, ни его фамилии. Закон обстоятельно мотивирован. Единонаследник нераздельного имения не будет разорять бедных подданных своих крестьян.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 Всемогущий законодатель сознается в своем бессилии оградить подданных от хищничества беднеющих помещиков, а на дворянство смотрит как на с о с л о в и е тунеядцев, не расположенных ни к какой полезной деятельности. Указ выносил важные перемены в служилое землевладение.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 наступавший только при отсутствии духовной, отец м о г завещать недвижимое и младшему сыну мимо старшего. Указ устанавливал не м э й р а т а единонаследие, неделимость недвижимых имений и шел навстречу затруднению чистоту земного происхождения, устранял дробление поместий, усилившееся вследствие указа 1684 года и ослаблявшее служебную годность помещиков. Юридическая постройка закона 23 марта была довольно своеобразна. Завершая сближение вотчины поместья, он устанавливал для тех и других одинаковый порядок наследования. Но при этом превращал ли он вотчины в поместья или наоборот, как думали в XVIII веке, называя мартовские пункты изящнейшим благодеянием, коим Петр Великий поместные дачи в собственность, пожалуй. Ни а сочетанием юридических особенностей поместья и в о т ч и н ы создавался новый небывалый вид землевладения, который можно характеризовать названием наследственного, неделимого и вечно обязанного, с которым связаны вечная наследственная и потомственная служба владельца. Все эти черты существовали и в древнерусском землевладении, только две из них не совмещались.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 Освобождал кадетов, безземельных его братьев и часто племянников от обязательной службы, предоставляя им избирать себе род жизни и занятий. Для военной службы Петру нужна была не вся служилая наличность дворянских семейств, составлявшая прежде массу дворянской милиции. В единонаследнике он искал офицера, имеющего средства исправно служить и приготовиться к службе, не обременяя своих крестьян поборами. Это было согласно с ролью, какую Петр назначал дворянству в своей всесословной регулярной армии, служить офицерской командой. Но и в этом законе, как в других своих социальных реформах, преобразователь мало соображал нравы, бытовые понятия и привычки. При строгом проведении в жизнь закон раскалывал дворянство на два слоя – на счастливых обладателей отцовских гнезд и на обездоленных безземельных и бездомных пролетариев братьев и сестер проживающих н а хлебниками и нах л е б н и ц а м и в доме едино наследника или волочащихся междвор понятны семейные жалобы и распри какие должен был вызвать закон к тому же и сам мало облегчавшие свое применение он плохо обработан не предвидит многих случаев, дает неясные определения, допускающие разноречивые толкования. В первом пункте решительно запрещает отчуждение недвижимости, а в двенадцатом предусматривает и нормирует их продажу по нужде, устанавливая резкую разницу в порядке наследования д в и ж и м ы х и недвижимых имуществ, не указывает, что разуметь под теми и другими, а это порождало недоразумение и злоупотребление Эти недостатки вызывали неоднократные разъяснения в последующих указах Петра, а после него указ 1714 года в новых пунктах 28 мая 1725 года подвергнут был подробной казуистической разработке, допустившей значительное от него отступление, что еще более затруднило его исполнение. Кажется, и сам Петр видел в своем указе не окончательное положение, а скорее временную меру. Допустив важные отступления от него, предписав в дополнительном указе 15 апреля 1716 года, выдел из нераздельной недвижимости умершего супруга четвертой части, оставшемуся в живых, вечное владение, царь пометил на указе «до времени быть посему». Обязательная служба для кадетов не была отменена, недоросли по-прежнему всех брали в военную службу и насмотры, вызывали одинаково, строго и первенцев, и кадетов. Притом до конца царствования Петра продолжались между родичами сутяжные разделы имений, доставших с е м ь еще до пунктов по закону 1684 года. И, по-видимому, об этих разделах говорит Пасашков в сочинении о скудости и богатстве, яркими чертами описывая, как дворяне после умерших своих сродников земли жилые и пустые делят на дробные части, со ссорами, даже с уголовщиной и с большим вредом для казны, одну какую-нибудь пустошь или деревню, дробя на ничтожные доли, словно закона о единонаследии и не существовало». Эти разделы были признаны и пунктами 1725 года. Словом, закон 1714 года, не достигнув предположенных целей, только внес в землевладельческую среду путаницу отношений и хозяйственное расстройство. Итак, подготовленный и обеспеченный неделимой недвижимостью офицер армейского полка или секретарь коллегиального учреждения, таково Служебное назначение рядового дворянина по мысли Петра.